«Побудьте здесь». Шейла встала и снова покинула гостиную. Эдгар воспользовался этой возможностью, чтобы показать боску другие фотографии, которые взял на время расследования. «Гарри, это он!» — прошептал Эдгар. «У меня нет никаких сомнений». Он показал ему еще одну фотографию Артура Делакруа, очевидно, сделанную для школы. Аккуратно причесанный мальчик был одет в синий блейзер с галстуком. Боск смотрелся в его глаза». Они напомнили ему обнаруженную в доме Трента фотографию мальчика из косово Мальчика с отрешенным взглядом. Нашла. Шейла Делукрай вернулась в гостиную, разворачивая вынутый из конверта пожелтевший документ. Боск записал имена, даты рождения и номера социального страхования ее родителей. Спасибо, произнес он. Вы с Артуром родные брат и сестра, так ведь? Конечно. Хорошо, Шейла. Благодарю вас. Мы уходим. Когда что-либо выяснится, позвоним. Боск встал, Эдгар тоже. «Можно мы возьмем на время эти фотографии?» — спросил Эдгар. «Я лично позабочусь, чтобы вы получили их обратно. Берите, если они вам нужны». Детективы направились к двери, хозяйка открыла ее. С порога Боск задал последний вопрос. «Шейла, вы всегда жили здесь?» Она кивнула всю жизнь. «Оставалась здесь на тот случай, если он вернется, понимаете? Если не будет знать, с чего начать, то придет сюда». Шейла печально улыбнулась. Боск попрощался и вышел вслед за Эдгаром. Глава двадцать пятая. Боск подошел к окошку кассы-музея, представился и сказал кассирше, что у него назначена встреча с доктором Уильямом Голлиером в антропологической лаборатории. кассиша сняла телефонную трубку и позвонила. Потом стала стучать по стеклу обручальным кольцом, пока стук не привлек внимание охранника. Женщина велела ему проводить посетителя в лабораторию. Брать билет Босху не требовалось. Охранник молча повел его по тускло освещенному музею мимо выставки костей мамонта и стены с волчьими черепами. В этом музее босс никогда не был, хотя в детстве часто ходил к битумным ямам Ла Бреи на прогулке. Музей построили позднее для хранения демонстрации находок, которые появлялись под земли в этих ямах. После получения медицинских документов Артура Делакруа Боск позвонил Голлеру по сотовому телефону. Антрополог ответил, что уже работает над другим делом и до завтрашнего дня не сумеет приехать в здание судебно-медицинской экспертизы. Боск сказал, что не может ждать. Голлер сообщил, что копии рентгеновских снимков и фотографии по данному делу у него при себе. Если Боск приедет, то он проведет сравнение и даст неофициальный ответ. Боск согласился на компромисс и отправился к битумным ямам, а Эдгар остался в голливудском отделении поискать по компьютеру мать Артура и Шейлы Делакруа и навести справки о друге Артура Джонни Стокси. боску стало любопытно, над каким новым делом работает антрополог. Битумные ямы представляли собой древнюю черную впадину, куда в течение столетий заходили животные, чтобы найти свою смерть. В некой зловещей цепной реакции они, попадавшие в эту вязкую массу, становились добычей других животных, Те, в свою очередь, увязали в ней и медленно погружались. В каком-то порядке природного равновесия кости теперь выходили на поверхность из черноты. Люди собирали их для изучения. Все это происходило рядом с одной из самых оживленных улиц Лос-Анджелеса, служило постоянным напоминанием о сокрушительном ходе времени. Босх с охранником вошли через две двери в загроможденную лабораторию, где опознавали, классифицировали, датировали и очищали кости — Казалось, ящики с ними стоят на каждой плоской поверхности. С полдюжины людей в белых халатах работали на установках, мыли и осматривали кости. Голлер был в гавайской рубашке с попугаями. Он работал за столом в дальнем углу. Подойдя, Боск увидел на столе два деревянных ящика для костей. В одном лежал череп. «Как поживаете, детектив Боск?» «Не жалуюсь». «Это что?» «Это, могу сказать вам с полной уверенностью, человеческий череп».